Просто они этого не замечали. В комнату хлынул поток ледяного воздуха и яркого солнечного света. Наступившее утро было холодным и ярким. Пронзительно синее небо еще покрывали кое-где серые клочья туч, но сильный ветер нещадно гнал их прочь. Дождь перестал, но мокрая листва еще хранила на себе ледяные капли. Косые лучи раннего солнца находили их, И тогда на блестящей зелени, сияющем золоте и багрянце, вспыхивала искрясь торжественная бриллиантовая россыпь. Окипенно-белый иней оторочил стволы некоторых деревьев и окунную раму торжественным кружевным жабо. Нет, ничего не произошло этой ночью в мире. Все в нем осталось по-прежнему. Просто зима Порывалась сойти на землю несколько раньше срока, но ей на халке дан был достойный отпор. «Хорошо бы чаю», — сказал Лазовский, с наслаждением, вдыхая холодную свежую прохладу. «Я бы даже сказал, что время завтракать», — отозвался маэстро. Он явно зяб и натянул на лицо высокий воротник объемного свитера на свежесть утра. Была ему по душе. Зоря молча принялась собирать со стола грязной чашки. Мария отвернулась от окна. Зеркало над камином отразило ее бледное, измученное лицо. Вокруг глаз залегли глубокие темные круги, заметны вдруг стали морщины. Все смотрели на нее, словно ожидая чего-то. — Что скажешь, Машенька? — перервал молчание маэстро. Она едва заметно улыбнулась и провела рукой по лицу, словно снимая с него какую-то невидимую паутину. Она была очень бледна, и это было особенно заметно в ярком солнечном свете. Но и глаза вдруг блеснули как-то особенно ярко. Скажу, скажу, что на яичницу вы можете рассчитывать смело. Налетевший порыв ветра с треском захлопнул где-то то ли дверь, то ли оконную раму. И в дом вошла светлая тишина раннего подмосковного утра. Конец озвученной книги. Запись произведена в республиканском доме о звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Марина Лавейко. Звукорежиссер Татьяна Иванова, Киев, 2003 год.